Глава 15. Новая привязанность. Укреплению отношений между Каупером Водом и Ритой Сольберг косвенно поспособствовала Эйлин, у которой появился безрассудный, сентиментальный интерес Гаррильду, не имевший серьёзного основания. Он нравился ей, потому что был преувеличенно любезным, льстивым и эмоциональным человеком, когда имел дело с женщинами. особенно с красивыми женщинами. Её посетила мысль о возможности найти для него новых учеников. Да и в любом случае было приятно посетить студию Сольбергов. Её светская жизнь до сих пор была беспросветно тусклой, поэтому она отправилась к Сольбергам, и Каупервуд, памятуя о миссис Сольберг, присоединился к ней. Даниэль, за практичный, он, поощряя интерес Эйлен, предложил ей пригласить их на ужин, где они устроят музыкальное представление, где Сольберг будет играть и получит деньги за свою работу. Были забронированы ложи в театрах, разосланы билеты на музыкальные концерты и приглашения на поездки по воскресеньям или в другие дни. В таких ситуациях сама химия жизни вступает в игру. С тех пор, как мысли Каупера воدم мощно устремились в её направлении, Рита с сходным образом начала думать о нём. С каждым часом он становился для неё всё более привлекательным, необычным и захватывающим человеком. Поглощённая мечтами о нём, она тем не менее попыталась управиться со своей совестью. Пока что ещё ничего не было сказано, но он уделял ей особое внимание и постепенно окружал её, перекрывая все пути для отступления. Однажды в четверг, когда ни он, ни Эйлин не смогли приехать на чай к Сольберггам, миссис Сольберг получила великолепный букет тёмно-алых роз. Надпись на сопроводительной карточке гласила: "Для ваших уголков и закоулков". Она прекрасно понимала, кто прислал букет и сколько это могло стоить. Это позволило ей ощутить вкус богатства, которого она никогда не знала. Она ежедневно видела название его банковской и брокерской компании в газетной рекламе. Однажды днём она встретила его в магазине Мэрилло, и он пригласил её на ланч, но она сочла за лучшее отклонить его предложение. Он всегда смотрел на неё прямым, решительным взглядом. Только подумать, что её красота была способна сотворить такое. Её мысли невольно устремились к тому часу, когда этот энергичный и обаятельный мужчина примет её под своё крыло и позаботится о ней так, как и не снилось Гарриду. Но она продолжала упражняться, совершать покупки, ходить в гости, читать и размышлять о недейспособности Гаррельда время от времени, сбиваясь с мысли и глядя в пустоту такова была незримая власть Каупера над ней она начинала думать о его сильных, халёных руках и больших проницательных глазах чей взгляд мог быть то мягким, то жёстким пуританское воспитание полученное в Уичите хотя и немного смягчённое творческой жизнью в Чикаго вступала в суровую борьбу с изощрённым мастерством обояния, представленным в образе этого человека. "Знайте, вы совершенно неуловимы", обратился он к ней однажды вечером в театре, когда он сидел за её спиной во время антракта, в то время как Эйлин с Гаррильдом вышли в фойе. Шум голосов снаружи заглушал их слова от посторонних ушей. Миссис Сольберг выглядела особенно миловидной в вечернем платье с кружевами. "От чего же?" с веселым удивлением отозвалась она, польщённая его вниманием и остро ощущая его физическую близость. Мало помалу она поддавалась его настроению, трепеща от каждого его слова. "Мне кажется, что я вполне устойчива," продолжала она. "Во всяком случае, достаточно материальна. Она посмотрела на свою округлую гладкую руку, лежавшую на колене. Каупервуд, в полной мере ощущавший тягу её материальности и дивившийся её темпераменту, гораздо более насыщенному, чем у Эйлин, был глубоко тронут. Незначительная перемена настроения, когда ему не требовалось или почти не требовалось никаких слов от неё, Слабые эманации чувств и фантазий, порождаемых её разумом, неизменно пленяли его. Её жизнелюбие могло сравниться с Эйлин, но она обладала более утончённой и богатой духовностью. Или он просто устал от Эйлин? Иногда спрашивал он себя. Нет, нет, вдыхал он себе. Этого не может быть. Но Рита Солберг, пожалуй, была самой приятной из всех женщин. которых он знал. Тем не менее, вы неуловимы, продолжал он, наклонившись к ней. Вы напоминаете мне что-то такое, для чего я не могу найти слов. Некий оттенок, аромат или музыкальный тон, похожий на моментальный проблеск. Теперь я всё время мысленно следую за вами. Ваши познания в живописи очень интересуют меня. Мне нравится, как вы играете на фортепиано, словно поёт ваша душа, а не инструмент. Вы заставляете меня думать о прекрасных вещах, не имеющих ничего общего с обыденной жизнью. Вы понимаете? Если так, то это очень приятно, она испустила тихий, наигранный вздох. Но, понимаете, вы заставляете меня думать о суетных вещах, Она прелестно округлила губы. «Вы рисуете красивую картинку!» Она немного раскраснялась и как будто смутилась от своей темпераментной вспышки. «Но вы такая на самом деле!» — настойчиво продолжал он. «Я постоянно это ощущаю, и, знаете, — добавил он, нагнувшись над ее сидением, — иногда я думаю, что вы еще никогда не жили по-настоящему. Есть много вещей, которые помогут вам достичь полного совершенства. Мне хотелось бы отправить вас за границу или отправиться вместе с вами. В общем, куда-нибудь уехать. Вы замечательная женщина. Я представляю хотя бы какой-то интерес для вас. Да, но, она помедлила. Понимаете, я боюсь всего этого и побаиваюсь вас. Её губы образовали ту сладостную комбинацию, которая с самого начала привлекала его. Не думаю, что нам стоит продолжать разговор в таком духе, правда? Гардт очень древنيف или будет ревновать. А как вы полагаете, что подумает миссис Каупервуд? Я прекрасно знаю, но сейчас не стоит останавливаться на этом. Хорошо. Ей не будет никакого вреда, если я побеседую с вами. Жизнь создаётся отдельными людьми, Рита. Разве вы не видите, что у нас с вами много общего? Вы самая интересная женщина, которую я когда-либо знал. Вы принесли мне то, о чём я раньше не подозревал. Разве вы не видите этого? Я хочу, чтобы вы были со мной откровенны. Посмотрите на меня. Вы сейчас счастливы, не так ли? Или не вполне счастливы? Нет, она расправила пальцами свой веер. Вы вообще счастливы? Когда-то я думала, что счастлива, но сейчас я больше так не думаю. Ясно почему, заметил он. Вы гораздо более талантливы, чем могут позволить ваши нынешние обстоятельства. Вы личность, а не служка, который машет кодилом перед первосвященником. Мистер Сольберг очень интересный человек, но он не может сделать вас счастливой. Меня удивляет, что вы ещё не заметили этого. "Ох", с некоторым беспокойством прошептала она. "Но, возможно, я заметила". Он пронзительно посмотрел на неё, и она снова затрепетала. Не думаю, что нам стоит продолжать этот разговор здесь, сказала она. Вам лучше. Он положил руку на спинку её сиденья, почти прикасаясь к её плечу. "Рита", произнёс он, снова назвав её только по имени. "Вы замечательная женщина". "Ох", только и вздохнула она. С тех пор Каупер вот не встречался с миссис Сольберг больше недели. Точнее говоря, 10 дней. Когда однажды днём Эйлин заехала за ним в коляске новой конструкции, сначала остановившись, чтобы взять Сольбергов. Гарри сидел впереди рядом с ней, а позади она оставила место для Каупервуда и Риты. Она не имела ни малейшего понятия о его интересе к миссис Сольберг. Его манеры были слишком обманчивы. Элин воображала, что стоит намного выше этой женщины. Она лучше выглядела, лучше одевалась, а следовательно, она была более привлекательной. Она не догадывалась о том, какой соблазнительный женский темперамент представлял для Каупервуда, который был таким подвижным, динамичным и на первый взгляд совсем не романтичным. однако за волевой бронёй его характера скрывался глубоко тлеющий романтический огонёк который удавалось разжечь далеко не каждому это очаровательно произнёс он усаживаясь рядом с ридой что за прекрасный вечер а ещё эта замечательная соломенная шляпка с розами и чудесное платье ну и ну розы были красными а платье белым с зелёной ленточкой Здесь и там пропущенные через основное плетение. Она остро ощущала причину этого энтузиазма. Он так сильно отличался от Гаррильда, был таким здоровым, таким бодрым и проворным. Сегодня Гаррильд принялся громогласно выражать своё возмущение злой судьбой, отсутствием успеха и жизнью в целом. На твоём месте я не стала бы так жаловаться. С горечью сказала она: "Ты мог бы больше работать и меньше бушевать". После этих слов он закатил в сцену, от которой ей удалось отделаться уходом в магазин. Почти в тот момент, когда она вернулась, приехала Эйлин, обеспечившая выход из положения. Она приободрилась и поспешно переоделась. Сольберг сделал то же самое. Радостная и улыбчивая, они отправились на прогулку в экипаже. Теперь, слушая Каупервуда, она довольно оглядывалась по сторонам. Я прекрасна, и он влюблён в меня, думала она. Как было бы замечательно, если бы мы решились на это. Но вслух она сказала: "Я не так уж хороша. Просто день выдался на славу". Это простое платье, и к тому же сегодня у меня нет причин радоваться. "В чём дело?" жизнерадостно осведомился он. Шум проезжавших экипажей заглушал звуки их беседы. "Я что-то могу для вас сделать? Мы собираемся проехаться до дальней беседки в Джексон-парке, а потом, после ужина, вернёмся домой при свете луны". Сейчас вы должны улыбаться и нравиться себе, если нет иной причины, о которой мне неизвестно. Я сделаю для вас что угодно, что только можно сделать. Что случилось? Вы же знаете, как много я думаю о вас. Если вы предоставите свои дела мне, то вам больше не придётся ни о чём беспокоиться. Ах, но вы ничего не можете с этим поделать, по крайней мере, сейчас. Мои дела. Ха, что за безделецы? Они очень просты. Она находилась в состоянии мечтательной отрешённости, даже от самой себя. Каупервуд снова был зачарован ею. Но вы не так просты для меня, Рита, тихо сказал он. Это относится и к вашим делам. Они заботят меня. Как я уже говорил, вы имеете важное значение для меня. Разве вы не видите, что это правда? Вы странная и удивительная загадка для меня. Я схожу с ума по вам. После нашей предыдущей встречи я думал и снова думал. Если у вас есть проблемы, поделитесь ими со мной. Вы много значите для меня, и это моя единственная проблема. Я могу привести вашу жизнь в порядок, соединить её с моей жизнью. Вы нужны мне, а я нужен вам. Да, я знаю, ответила она и немного задумалась. Ничего особенного, просто мы немного поссорились. Из-за чего? На самом деле из-за меня. Её губы неодолимо манили его к себе. Как вы сами сказали, я не могу всё время махать кодилом. Потом его мысль в полной мере дошла до неё. "Ну теперь всё в порядке. Только посмотрите, какой прекрасный день". Каупер вот покосился на неё и покачал головой. Она была прелестна в своей женственной непоследовательности. Элин, занятая управлением коляской и собственным разговором, не обращала на них внимания и не слышала их. Она интересовалась Солбергом, а поток экипажей, двигавшихся на юг по Мичиган-авеню, отвлекал её внимание. Пока они быстро проезжали мимо деревьев с распускавшейся листвой, ухоженных газонов, новеньких цветочных клумб и открытых окон, мимо соблазнительного весеннего круговорота, Каупер вот чувствовал себя так, как будто его жизнь снова началась с чистого листа. Личный магнетизм, если бы только он был замечен, окружал его сияющей аурой. Теперь миссис Сольберг была вполне уверена в том, что им предстоит замечательный вечер. Ужин в Джексон-парке напоминал вечеринку на свежем воздухе в меррилендском стиле. жареные цыплята с вафлями и шампанским в качестве гарнира. Эйлин, польщенная весельем Сольберга, под действием ее чар развлекалась как могла. Она шутила, смеялась, провозглашала тосты и расхаживала босиком по траве. Сольберг домогался ее любви глуповатым и бессистемным образом. Но она легко отваживала его восклицаниями вроде «негодный мальчишка» или «тург». Потише, потише. Она была настолько уверена в себе, что впоследствии без затруднений рассказала Каупервуду о своих чувствах и о том, как она посмеялась над ними. Каупервуд, вполне уверенный в её верности, добродушно отнёсся к этому. Сольберг оказался настоящим болваном, к тому же весьма полезным для его целей. Он неплохой малый, заметил Каупервуд. А мне он даже нравится, хотя скрипач из него вышел довольно посредственный. После ужина они прокатились вдоль берега озера и выехали на открытый участок, огороженный деревьями прерии, где в ясном небе сияла луна, озарявшая поля и наполнявшая озеро сие бристными мерцающими отблесками. Миссис Сольберг была заражена вирусом Каупервуда. который начал оказывать своё смертоносное воздействие. В её характере, несмотря на внешнюю флегматичность, имелась склонность к действию, если её чувства были затронуты по-настоящему. По своей природе она была активной и страстной женщиной. Каупервуд начал приобретать в её сознании черты той движущей силы, которой он был на самом деле Было восхитительно ощущать любовь такого человека. Их ожидала яркая и энергичная жизнь. Это немного пугало ее, но и привлекало, как мотылька к сияющей лампе во тьме. Чтобы совладать со своими чувствами, она завела разговор о живописи и художниках с вопросами о Париже и Риме. И он немедленно отвечал, но при этом незаметно поглаживал ее руку. А однажды под сенью деревьев Провел рукой по ее волосам, повернул лицом к себе и нежно поцеловал. В щеку. Она вспыхнула и задрожала, потом побледнела, охваченная целым шквалом чувств, но как-то совладала с собой. Это было прекрасно, как небесное блаженство. Очевидно, ее старая жизнь распадалась на части.